Глава 5. Я застыла перед ним, как кролик перед удавом, не смея отвести глаза, не думая ни о чем, как завораженная, растворяясь в синим холоде ночи. Кажется, он меня не узнал. Почему? Дракон уже равнодушно скользил взглядом последующей девушки, стоящей возле меня, чего бедняжка едва не лишилась чувств. И далее от одной служанки к другой. Он просто смотрел, холодно и отстраненно, как на вещь, или он на ту этажирку с цветами. Но вместо радости я вдруг испытала смятение и горечь, может быть. А чего ты ждала? Чтобы он запомнил человечку, с которой провел когда-то одну единственную ночь? Ты хоть понимаешь, сколько женщин у него было за все эти годы? Кто-то смеялся в моей голове злым, язвительным смехом. Радуйся, это твой шанс. Шанс? Да, наверное. Я хотела спросить у него, за что он со мной так поступил. Можно было бы просто забыть, оставить в покое, раздобился своего и выиграл спор. Дать мне доучиться спокойно, хотя бы. Теперь спрашивать, кажется, было не у кого, а напоминать о себе. Я не уверена, что это была хорошая мысль. Я вновь ощутила боль в спине, как и тогда, когда только очнулась. Она почти не напоминала о себе днем, зато вечером и ночью терзала меня нещадно, как будто под кожу брызнули яд. Может, я смогу обратиться к целителю во дворце? Подумала я, стараясь даже взглядом не показать, как мне больно. Настолько, что хотелось запустить ногти под кожу и содрать ее, лишь бы не чувствовать этот зуд и огонь. Кажется, меня не просто усыпили, а сделали что-то с моими магическими потоками. — Как тебя зовут? — ко мне обратилась стоящая рядом миловидная девушка. — Я Софи, служанка с Циллой. Она скосила взгляд на медоволосую драконицу, что в этот момент как раз и рассказывала императору о землях, которыми владеет ее род. Она всерьез думает, что ему это интересно. Вай, ее лет! Можно просто ви! представилась я, думая про себя, о том, что София удивительным образом, фигурой, цветом волос, похожа на свою хозяйку. Как мы с Викторией? Случайность ли? Не думаю. Посмотрим, что нужно от меня этой красотке. Не здесь так страшно! доверительно прошептала София, глядя на меня предельно честными глазами. Давай держаться вместе. Мы же ведь не соперницы. Хорошо? с готовностью кивнула я. «Ну-ну, посмотрим, что ты задумала». Я не ошиблась. За знакомством последовал прием, а следом фуршет. Драконицы общались с императором, и придворными мы, служанки, были представлены сами себе. Для нас накрыли отдельные столики. Мне поступило еще три предложения на тему «Давай держаться вместе» от служанок Сапфиры, Элоры и Айны. И на каждое я неизменно отвечала согласием. «А что? Я не против дружить?» «Да, интересно, что из этого выйдет в итоге». Жизнь в приюте и академии научила меня не доверять никому. Пожалуй, этот навык мне и здесь пригодится. Айхан, а у нас будут какие-то испытания. Виктория наматывала локон длинных волос на пальчик и обостительно улыбалась императору. Несомненно, последовал короткий ответ. А свидание наедине? это уже спросила Сапфира, тут же получив убийственный взгляд от соперницы. Возможно. Я краем уха прислушивалась к разговору Айхана с невестами, пробираясь к открытой террасе. Быстрее бы этот вечер закончился. Боль стала такой нестерпимой, что я с трудом держала лицо последние полчаса. Что этот ублюдок сделал со мной? Неужели запечатал магию? За те несколько дней, что я прожила у Виктории, я несколько раз украдкой пыталась дотянуться до своего магического источника, и ничего... Лишь звенящая пустота внутри и тьма, там, где он должен был быть, привычно родной, ставшей частью меня. Магия могла бы меня излечить, и уж точно я не испытывала бы мук от огня терзавшего плоть, но, кажется, ее у меня тоже отняли. На глаза навернули злые слезы, и я быстро стерла их, выходя на огромную полукруглую террасу. Здесь было красиво. На синем бархате неба мерцали разноцветные звезды и серебряная луна. Громада дворца белила в сумраке, подсвеченная мягким светом магических светильников. Не знаю, сколько я так простояла. Легкий ветерок обдувал разгоряченную голую кожу спины, принося пусть небольшое, но облегчение. — Виктория, что вы тут делаете? Я замерла, вдруг почувствовав знакомое ощущение сгустившейся силы. Айхан стоял прямо за моей спиной, и, кажется, он спутал меня с Викторией из-за похожего цвета волос. Я все же заставила себя развернуться и теперь смотрела прямо на него. Если там, в зале, он лишь играл свою роль, то сейчас наверняка что-то скажет. Тем более мы были одни на террасе. Но император, молча, не говоря ни слова, наблюдал за мной. Прозрительный взгляд синих глаз неотрывно следил за моими движениями, медленно скользя по лицу фигуре не пропуская ни малейшей детали, молчание затянулось. «Я не Виктория, повелитель», — наконец заставила себя произнести я. «Вижу. Как тебя зовут?» «Ви Вайолет». Я настороженно следила за реакцией дракона, но его лицо не выражало ничего. Абсолютно. Лишь высокомерную холодность. «Вайолет», — повторил он, будто пробуя на вкус это имя. И снова ничего, равнодушие. Он точно меня не узнал, а вот я узнала. Тот самый перстень, что он оставил мне утром, теперь висел у него на груди, на цепочке. Интересно, зачем? Возвращаясь к хозяйке, император разом потерял ко мне интерес, проходя мимо краю террасы. Я поспешила обратно в зал, но уже у самых дверей не выдержала и обернулась. Сердце вдруг болезненно сжалось. Император на меня не смотрел. Он стоял спиной, глядя куда-то вдаль. Ветер развивал его длинные волосы цвета ночи. Миг, и черный вихрь окутал высокую фигуру Айхана, а когда он исчез, я увидела его. Огромного, мощного зверя черного цвета, дракона. Чушуя, больше похожая на броню, мерцала и переливалась при свете луны. Огромные крылья с силой резали воздух. Дракон поднимался все выше, и это было завораживающе красиво. Так что на миг я даже дышать перестала. Он вдруг обернулся, и мне показалось, янтарный глаз с черным зрачком заглянул в самую душу. Раздался оглушительный рев, и я просто сбежала с террасы. чего я вообще решила, что смогу спокойно смотреть на него на этом отборе? Кажется, просто мне точно не будет. Этой ночью я торопливо шла по дворцу. Остался позади праздничный фуршет. Осталось позади недовольства Виктории, решившей, что я слишком мало внимания, уделила сбору информации о других невестах, но еще бы, вообще-то, я и не собиралась этого делать. Теперь драконица спала в своих роскошных покоях. Я же, выскользнув из прилегающей к ним комнаты служанки, спешила к целителю. Боль стала адской, гораздо сильнее, чем раньше, как будто мой приезд во дворец разбередил незажившую рану, и кто-то методично прокручивал в ней раскаленным клинком. Уже подходя к нужным дверям, я запоздала, подумала о том, что целителя может не оказаться на месте. Но нет, свет горел, а за столиком сидел русоволосый, взъерошенный молодой человек, читающий книгу. «Целитель? Такой молодой?» Увидев меня, парень подскочил со стула, вытянувшись стрункой, на вид ему было лет двадцать, не больше. «Точно не целитель, зато маг, очевидно, подумала я и не ошиблась. «Я могу вам помочь?» Парень почтительно поклонился, видимо, приняв меня за одной из невест. На мне по-прежнему было одето платье Виктории. — Можешь, — устало выдохнула я, рухнув на стул. — Я ваялет, служанка, и мне нужна твоя помощь. Кажется, у меня что-то со спиной. К чести парня, оказавшегося помощником целителя и представившегося как Ромео, он все понял без слов. Целительская голубая магия потекла с его рук, обволакивая горящую кожу, принося видимое облегчение. Я впервые за вечер смогла наконец-то не чувствовать боли. «Что со мной? Ты что-нибудь понял?» «Ты ведь владеешь магией, я прав». Ромео не спрашивал, он утверждал. «Да, — не стала скрывать я, — но обещай, что никому не расскажешь о моем визите и нашем разговоре. Я не боялась, что он нарушит свое обещание». Все целители были обязаны хранить тайны о том, что слышат от своих пациентов. Обещаю. С рук с Ромео сорвалась маленькая голубоватая сфера. Что с моей магией? Она заблокирована? Поэтому я испытываю такие боли и не могу излечить себя? Я готова была услышать в ответ все, что угодно. Например, что я больше не маг, что ее у меня отняли, или она вовсе перегорела, пока я спала. Такие случаи тоже бывали но только не то, что сказал мне помощник-целителя. — С твоей магией все в порядке, но она очень слаба, как будто он замолчал, правильно подбирая слова. — Ты перерасходовала ее и чуть не выгорела. — Выгорела? — эхом откликнулась я. — Чуть. — поправил меня Ромео. — А значит, она восстановится рано или поздно, ей просто нужно время. — А боли? — Ну, парень замялся, но сдался под моим требовательным взглядом. «Никогда раньше такого не встречал, только читал», — признался он смущенно. «Больше всего это похоже на магический ожог, который располагался вот здесь. Его пальцы невесомо коснулись участка спины между лопатками. Твоя магия его залечила. Отсюда, вероятно, и ее перерасход, но остались фантомные боли. Это был очень сильный ожог. Человек от такого точно бы умер, но тебе повезло. Ты маг». «Не может быть!» Я потрясенно смотрела в одну точку перед сапой. «Этого не может быть!» Ромео воспринял мои слова по-своему. «Я дам тебе восстанавливающее зелье. Оно поможет снять боли. Он же вовсю копался на стеллаже, выискивая нужный пузырек. Я смогла только кивнуть, думала о своем. Откуда мог взяться ожог на спине, к тому же магический? И что было после того, как я упала без чувств в покоях дракона? Меня ударили магией? Он сам или кто-то из его высокомерных дружков?» Кажется, здесь все не так очевидно, и мне придется вернуться в прошлое, если я хочу разобраться во всем.